Седьмое. Летом 1940 года сложилась странная ситуация. Гитлер желал мира и сохранения Британской империи. Черчилль жаждал сражаться до упора, рискуя эту самую империю в конце концов потерять. Хотя ничего странного на самом деле не было. Черчилль был поставлен во главе Британского кабинета теми силами, которые жаждали крушения и гибели национал-социалистической Германии. И этот потомок герцога Мальвора наилучшим образом подходил на роль рыцаря без страха и упрека, который не вложит меч в ножны до того момента, когда последний немец не рухнет убитым или не поднимет руки вверх, сдаваясь на милость победителя. Забияка Уинстон еще в Первую мировую войну проявил свои полководческие способности в кровавую и бессмысленную дарданельскую операцию. И на него в первую очередь обратили взоры реальные властители западного мира, когда прежнее руководство Англии, мюнхенцы, заколебалось в своей решимости продолжать войну до последнего англичанина. Когда читаешь его мемуары, посвященные лету сорокового года, создается впечатление, что писал их, в лучшем случае, командир корпуса территориальных войск, Львиную долю содержания книги занимают мысли премьер-министра об организации обороны острова. Особенно трогательна картинка. Черчилль инспектирует бригаду береговой обороны. и Ее комбриг вызывающий говорит лидеру нации, что у него на пять противотанковых пушек по шесть снарядов. И нельзя ли его расчетом выпустить хотя бы по одному для практики? «Нет», — заявляет пламенный трибун. Естественно снаряды только по врагу. Красавец и герой. Борец. Премьер-министр – это вообще-то должность политического руководителя страны, который не должен командовать противотанковой обороной побережья. В его служебные функции входит как раз умение не допустить ситуации, в которой данная оборона вообще понадобится. Место политического руководства страной включающего, между прочим, способность ставить во главу угла интересы собственного государства. Уинстон Черчилль деятельно руководит войсками обороны Метрополии. Похвальное занятие для военачальников. И довольно странное, если не сказать больше, для премьер-министра. Но ничего другого он не умеет. Вернее, ни для чего другого его и не назначали. Посему нет ничего удивительного в том, что в первые же свободные выборы в Англии в июне 1945 года Черчилль с треском проиграл лейбористам и Клименту Этли. Английский народ, пусть с изрядной отсрочкой, но смог высказать свое отношение к героическому Уинстону и к его войне. Тем временем, 22 июня 1940 года, в 1850, война во Франции была закончена.